Конечно, они выиграли. Эди Бэби был пьян, но не до бессознания. Поэтому он помнит, как к нему подходили целовать его пьяные базарные ханыги, говоря, что он молодец, постоял за русскую честь как следует, показал черножопым, что такое русский человек. Позже какой-то толстый дядька с портфелем, назвавшийся писателем-сатанистом Мамлеевым из Москвы, долго тряс Эдди руку благодаря его за то, что он доказал, что у нас даже дети умеют летать. Фразы этой Эди Бэби не понял. Желая ободрить побежденных азербайджанцев, Эди Бэбби сообщил им, что у него мать татарка, отчего азербайджанцы весело просияли и вежливо же пригласили Эди к себе в Азербайджан, где они найдут ему хорошую жену. Саня же красный беспрестанно хлопал Эди по плечу и восхищенно повторял «Молодец, бля, Эд! Хоть у тебя и нет жопы, но молодец!» Насчёт жопы это любимая Санина шутка. У всех старших ребят, собирающихся на Салтовском шоссе под липами у трамвайной остановки, есть жопы, а у тощего Эдди нет. Санина шутка с бородой грубая, но дружелюбная. Дело в том, что салтовские ребята усиленно качаются. Моду эту несколько лет назад вместе с волной увлечения вообще спортом не весь откуда занесло на Салтовку. Говорят, что через польские журналы с фотографиями культуристов качаются обычно гантелями и эспандером, а самые рьяные и штангой, аяксами и ахиллами, греческими атлетами, расхаживает летом большинство салтовских ребят по нашей стороне Журавлевского пляжа, ловя на себе заинтересованный взгляды городских красавиц, девочек из центра. Вообще Салтовка, могучая и вольная Салтовка, презирая слабый и развращенный центр города и сама себя городом не считая, все же в сущности преклоняется перед городом и все время на него оглядывается. Салтовские ребята качаются беспрерывно, по несколько часов ежедневно, вынося свои штанги и другие гимнастические снаряды из маленьких комнатушек, где они скученно живут с родителями на вольный воздух, даже на снег, все исключительно с одной целью – летом показать свои мускулистые жесткие тела девушкам из центра и слабым и сутулым юношам из центра, студентам из центра. Мощная Салтовка! Эдди Бэбби тоже пробовал качаться, но у Эдди Бэбби всё равно нет жопы. Мышцы его упругие и сильные, тело стройное, но мышцы Эдди Бэбби не увеличиваются. Кот и Лёва сказали Эдди, что отчаиваться ему не следует, что у кота была та же самая история, пока он, кот, не вырос, что, может быть, Эдди Бэбби ещё растёт. Вот когда вырастет, тогда ему нужно будет заняться мышцами. «В твоём возрасте, от штангу тягать даже вредно», — сказал Эдди. Кот. Витька Косарев по кличке Кот – симпатичный парень и даже интеллигентный, хотя и работает слесарем-лекальщиком. Кот живет с матерью в маленькой чистенькой комнатке в пятом доме. На Салтовке все так друг о друге говорят с номерами домов. Лысый из третьего дома, Генка из одиннадцатого. Пятый дом находится у самой трамвайной остановки. От скамеек под липами до пятого дома. 20 шагов. Сестра кота вышла замуж за венгра и живет теперь в Венгрии, откуда присылает в Харьков посылки и, приезжая в отпуск, привозит коту и матери красивую венгерскую одежду. Кот не стиляга, но он носит яркие венгерские брюки, венгерские веселых цветов, пиджаки и свитера. Половину вещей он отдает другу Леве, но на Леве те же вещи выглядят совсем по-другому. Его фигура штангиста тяжелая и бесформенная, не то что у кота. Кот высокий и широкоплечий, Лёва же как здоровенный мешок. На Лёве венгерские тряпки висят хуже русских. Кот и Лёва большие друзья, вместе и избили милиционера, а пистолет его выбросили. За что и получили по три года. Получили бы больше, но милиционер был пьяный. Кот и Лёва герои.